Тверь, 15 февраля 2019 года, пятница, 12.20. Приемная Сагудаева. Дверь его кабинета опечатана полоской бумаги с синими печатями. Альма Арсеновна и Маша сидят на диване, предназначенном для посетителей, и пьют кофе. Альма Арсеновна сегодня не в настроении, поэтому она забыла предложить кофе чего-нибудь вкусного. «Я, Джаным, по коридору спокойно пройти не могу, не говоря уже о том, чтобы в туалет зайти», — жалуется Альмарсеновна. Арсеновна. «Кажется, что на меня сейчас кто-то набросится. Знаешь, как мы сейчас в туалет ходим? Как в пионерском лагере ночью. Втроем собираемся и идем». И в пионерском лагере была?» «Ай, что я спрашиваю? Ты родилась уже после всей этой пионерии». А вот я застала. «Взяли бы больничный», — советует Маша. Альма Арсеновна удивленно смотрит на нее. «А больницу я на кого оставлю?» — спрашивает она. «Заместители сейчас только одним заняты. Как освободившееся место занять? А больничные дела им до лампочки?» «Совсем совести нет у людей». После Альфредовича кресло остыть не успела, они уже свару затеяли. И каждый меня пытается на свою сторону проявлять, видишь? Аймар Сеновна указывает взглядом на свой стол, где стопкой громоздятся коробки дорогих конфет. И вдруг спохватывается. «Вай, Джан, ты на все это смотришь, а сама голый кофе пьешь и плохо обо мне думаешь». Альма Арсеновна порывается встать с дивана, но Маша придерживает ее за руку. «Не до сладости сейчас», — говорит она. «Не то настроение». «Когда на сердце горько, варто должно быть сладко», — возражает Альма Арсеновна. Она встает, подходит к столу, распечатывает самую большую коробку, ставит ее на диван рядом с Машей и предлагает. «Еще кофе?» — Спасибо, но заряд бодрости до вечера я уже получила, — улыбается Маша. — И вообще мне пора. — Вечерком домой заглядывай, — приглашает Альма Арсеновна. — Я сенатор спеку. Знаешь, что это такое? — Не знаю, но уверена, что это нечто несравненное, — улыбается Маша. Она ставит чашку с блюдцем на диван, встает и вдруг хлопает себя по лбу. — Совсем забыла. Мне Роман Альфредович во вторник говорил, что у вас какой-то замечательный электрик появился. У меня дома все розетки искрят, а местный специалист считает, что все в порядке. Я понимаю, что сейчас не время, но я так боюсь пожара». «Не дай бог», — ужасается Альма Арсеновна, измены это самое страшное. Присядь, Джаным, скушай конфетку». А я сейчас Володю позову. Это он у нас недавно. Володя действительно замечательный. Не только в электрике разбирается, но и в компьютерах, и в телефонах. На мою машинку какую-то ускоряющую программу поставил, так теперь все просто летает. Ты бери конфетку, чтобы не скучно ждать было». Альма Арсеновна садится за свой стол и звонит по внутренней связи. «Марина, попроси Володю зайти ко мне», — говорит она начальственным тоном. «Вай! И он тоже! Ты сама смотри, не уволься!» «Может, телефончик дадут?» — тихо говорит Маша. «Ладно, хоть номер его телефона скажи, у меня к нему личный вопрос есть». Аль Марсеновна улыбается Маше. «Слушай, ты хотя бы раз в жизни умно пошутить можешь?» «Достала уже своими намеками, э?» «Записываю». Она записывает номер на листочке бумаги. «Спасибо. Ты там держись, не раскисай». «Уволился с утра пораньше», — говорит она, протягивая листок Маши. «И не он один. Марина говорит, что в отделе кадров настоящая демонстрация». «Я понимаю. Сама бы ушла, да не могу». Маша забирает листок, прощается и уходит. Идя по коридору, она пытается позвонить Володе, но слышит, набранный вами номер не обслуживается. «Чего и следовало ожидать», — говорит самой себе Маша. Она спускается на первый этаж и подходит к двери с табличкой «Отдел кадров». Верхний сволочок, 15 февраля 2019 года, пятница, 15.40. Кабинет Зажирильского. Игорь Аркадьевич совещается со своим первым заместителем Шараповым и Георгием Ивановичем. «Вы когда украденную кровь найдете?» Сердито интересуется Игорь Аркадьевич. «Получается, что ее не Албасов украл, а кто-то другой?» «Да что там думать!» — хмыкает Георгий Иванович. «Ясно же, что Прокопец загнал ее по своим медицинским каналам. Это означает, что кровь где-то далеко. — Зато Прокопец близкое многозначительно говорит Шарапов. — А крови нигде в районе нет, я ручаюсь. Все перерыли, все смотрели. — Прокопца пока не трогать. Игорь Аркадьевич стучит пальцем по столу. — Пока. Мне не нужно, чтобы Албасов что-то заподозрил. Всему свое время. — Слинять может, — морщится Георгий Иванович. — Никуда он не слиняет. Усмехается Игорь Аркадьевич. — Я ему должность главного врача больницы пообещал. Еще намекнул насчет депутатства. От таких заманчивых перспектив он не убежит. Георгий Иванович улыбается. — Что улыбишься? — интересуется Игорь Аркадьевич. — В депутата мы с ним сыграем, — отвечает Георгий Иванович, улыбаясь еще шире. Как называется подвешивание на одной руке, типа депутат голосует. Если все сложится, Игорь Аркадьевич стучит костяшками пальцев по столу, то в понедельник и начнете хм, голосовать. Тверь, 15 февраля 2019 года, пятница, 16.05. Open Space, телеканал «Тверские аспекты». Маша сидит за своим столом. Правая рука ее лежит на мышке, а в левой — мобильный телефон. «Спасибо вам, Александр Дмитриевич», — бодро говорит Маша. «Вы просто волшебник. Еще раз прошу прощения за беспокойство. Но вы же знаете папу. Он сказал, что интервью лучше сделать сейчас, потому что в первые дни после назначения Раймонду Ринольдовичу явно будет недообщение с журналистами». Одновременно с разговором Маша просматривает новостные сайты. — Александр Дмитриевич, я ваша должница по гроб жизни? — Нет, как можно. Я всегда заранее приезжаю, чтобы собраться с мыслями, настроиться на нужную волну. — Спасибо вам огромное. До свидания. Закончив разговор, Маша оборачивается к сидящей справа брюнетке в строгом офисном костюме синего цвета и спрашивает. «Лана, «Тебе репортаж с исторической выставки «Шоколада» еще актуален?» «Более чем», — отвечает та. «Тогда пиши мне, Максу и Лехе, командировку на понедельник», — говорит Маша. «По понедельник и музей обычно закрыты». «Вот именно», — кивает Маша. Снимем ними все спокойно, без мельтешения. Я сейчас договорюсь». Верхний сволочок 15 февраля 2019 года. Пятница, 19.15. Малая гостиная в коттедже Зажирильского. Светлана Витальевна и Наина Семеновна ужинают за круглым столом, накрытым белой скатертью. Светлана Витальевна одета в ярко-оранжевый трикотажный брючный костюм. На Наине Семеновне черный шелковый халат. Расшитый золотыми цветами и тюрбан из черного шелка с неизменной брошью. Она ест свиную отбивную с тушеной капустой, а Светлана Витальевна уныло жует салат с рукколой и проростками бобов. Сил моих нет смотреть на то, как ты себя мучаешь, ворчит Наина Семеновна. Если хочешь похудеть, то уволь всю прислугу и веди дом сама. Через месяц будешь как-то растинка. — Да я раньше сдохну, — усмехается Светлана Витальевна. — Во время первой же уборки. Нет, я лучше так. — А зачем вообще тебе худеть? Наина Семеновна кладет вилку с ножом на тарелку, откидывается на спинку стула и смотрит на дочь. — Ты же не толстая. Помнишь, мы с тобой в музее Прадо видели трех Граций Рубинса? — Ах, мама, ну при чем здесь Рубинс? — раздраженно говорит Светлана Витальевна. Робинс жил четыреста лет назад, а сейчас другие стандарты. А Софила Лорен? Анфиса Чехова?» Найна Семеновна иронически прищуривается. «Дураки! Придумали моду на селедок, и дураки же за нее держатся. Женщина должна быть с формами. Это аксиома. Я с молоду была такой же пампушечкой. Это с возрастом малость подусохла. И что?» «Разве я комплексовала по этому поводу? Знаешь, у кого я твоего папу отбила?» «Ну, как же не знать?» Светлана Витальевна страдальчески закатывает глаза. «У артистки Терентьевой они уже собирались пожениться». «Но тут твой папа познакомился со мной. Глаза Наины Семеновны торжествующе сверкают, и камень на ее тюрбане тоже сверкает». Ты думаешь, я его чарами приворожила? Не было никакой необходимости. А спроси, почему? — Потому что папа был умным человеком и разбирался в женской красоте, — заучено отвечает Светлана Витальевна. — Но то папа, а Женечка совсем другой. — Он что-то сказал по поводу твоей внешности? — ледяным голосом интересуется Наина Семеновна. — Что именно? Ее глаза превращаются в узкие щелочки, а камень на тюрбане начинает темнеть. «Он говорит, что я самое лучшее. Лицо Светланы Витальевны расплывается в улыбке. «Знаешь, как он меня называет?» Она смущенно умолкает и потупляет взор. «Говори, раз начала!» — требует Наина Семеновна. «Светулька-красотулька!» — лепечет Светлана Витальевна. Взгляд Наины Семёновны смягчается, а камень на тюрбане из чёрного становится красным. Она снова принимается за отбивную. «Но ведь всегда можно стать лучше», — рассуждает Светлана Витальевна. «Мне бы не помешало сбросить пять-шесть килограмм, да и нос немного хотелось бы подправить». Наина Семеновна шепчет что-то неразборчивое. Камень на тюрбане приглушенно вспыхивает Длинноватый нос Светланы Витальевны раздается вширь и становится похожим на баклажан. Светлана Витальевна ойкает, вскакивает так резко, что ее стул отлетает в сторону и бросается к круглому зеркалу, висящему над сервантом. — Так лучше? — ехидно спрашивает Наина Семеновна. «Мама — Мама! Наина Семеновна снова что-то шепчет. Камень на тюрбане снова приглушенно вспыхивает. Баклажан Светланы Витальевны уменьшается до миниатюрного задорно вздернутого носика, который совершенно не гармонирует с ее крупным лицом. — А так? — спрашивает Наина Семеновна. — Вот нет бы что-то нормальное сотворить, — злится Светлана Витальевна, вертя головой в разные стороны. — вишно ты надо мной издеваешься. Наина Семеновна стукает ножом по вилке. — Нос Светланы Витальевны принимает обычный вид. — А ведь можно же сделать что-нибудь нормальное, — говорит Светлана Витальевна, продолжая рассматривать себя в зеркале. — Немного уменьшить нос и подбородок, сделать разрез глаз пошире. — Можно, — соглашается Наина Семеновна. — Только чары внешности в полночь надо перенакладывать заново. Вспомни сказку о Золушке. А это ужасно хлопотно. Да и зачем? «Надеюсь, что Женечка не будет изменять мне на каждом шагу». Светлана Витальевна указательными пальцами натягивает кожу на висках и таращит глаза. «Не будет», — уверенно говорит Наина Семеновна. «Ты что думаешь, что Игорь изменяет тебе по романтическим причинам?» «Нет, это он свою мужскую состоятельность хочет продемонстрировать. Комплексы свои лечит. Он же не мужик и недоразумение». Мало того, что скорострел, так еще и орудие, как у зайчика. — Откуда ты знаешь, какое у него орудие? Светлана Витальевна оборачивается к матери и строго недоуменно смотрит на нее. — А то забыла, как он под белочкой от чертенят по дому голышом бегал, смеется та. Да и вообще опытная женщина по лицу может обо всех мужских достоинствах судить. — А у Женечки? «Как с этим делом?» — лепечет Светлана Витальевна стремительно краснея лицом. «Дай бог каждому!» — усмехается Наина Семеновна. «Еще пощады просить будешь. Поменимое слово!» Тверь, 15 февраля 2019 года, пятница, 21.15. Квартира Маши Маша, одетая в белую футболку и голубые трикотажные бриджи, сидит на диване. Рядом с ней сидит Алексей. На нем синяя клетчатая фланелевая рубашка и вечные черные джинсы. В кресле развалился Максим. Сегодня он выглядит очень опрятно. Серый джемпер недавно побывал в стирке, а синие джинсы явно только что куплены. У Алексея на ногах тапочки с меховой опушкой, а Максим в носках. Все держат в руках по гамбургеру. На журнальном столике большой пакет с гамбургерами и три открытые банки безалкогольного пива. "Я считаю, что это безумие", рассудительно говорит Алексей. "Во-первых, он тебе ничего не скажет, а во-вторых, ты рискуешь не выйти оттуда живой. Или выйти не живой", добавляет Максим. "Укусит эта сволочь тебя прямо в кабинете. И что тогда?" «Ничего со мной не случится», — отвечает Маша. «Во-первых, я договаривалась о встрече через папиного знакомого. Во-вторых, это режимное учреждение. Мне выпишут пропуск, запишут, к кому я иду, значит, я должна буду выйти обратно. А потом, я же не с пустыми руками к нему приду. Так и есть что предъявить». «Ну, не знаю». Алексей кащает головой. «Я бы не стал так рисковать». «Вот поэтому я корреспондент, а ты звукооператор», — отвечает Маша. «Без обид. Я имела в виду только готовность к риску и ничего больше». «Ты остаграмся перед встречей», — советует Максим. «Тогда он наверняка кусаться не станет». Маша вдруг взвизгивает пронзительно и очень громко. Ее товарищи синхронно вздрагивают. Максим роняет свой гамбургер на пол. Алексей давится только что откушенным куском и натужно кашляет. Максим стучит его кулаком по спине. «Ну как?» — интересуется Маша, явно довольная произведенным эффектом. «И учтите, что это еще не в полную силу». «Наповал!» — отвечает Максим, поднимает с пола гамбургер, дует на него и откусывает кусочек. «Мог бы и не дуть», — говорит Алексей, откашлившись. У машины стерильная чистота, и нечего было меня кулаком по спине стучать, от этого пользы никакой. Запишись на курсы первой помощи, хоть чему-то хорошему научишься. — Я лучше на курсы массажистов запишусь, — усмехается Максим, — хоть какое-то стоящее ремесло в руках будет. — Давайте о делах, — одергивает их Маша. — Итак, в понедельник выезжаем в шесть утра, быстро снимаем репортаж, затем катим на встречу с Раймондом, А дальше действуем по обстоятельствам. — А почему опять на моей машине? — интересуется Алексей. — Потому что машина канала будет привлекать ненужное внимание, — отвечает Маша. — Мало ли как дело повернется. — В чем вообще проблема? — Компенсацию я тебе выбила двойную. Алексей кривит лицо. — Хорошо, я возьму машину на прокат, — говорит Маша, сопровождая эти слова многозначительным взглядом. — Я просто спросил, — быстро говорит Алексей, — что уже, и спросить нельзя. Я завтра с утра устрою коняшки, полный техосмотр. — Послезавтра устроишь, — перебивает Маша тоном, не допускающим возражений. — Завтра с утра мы с тобой едем в Москву. Алексей страдальчески морщится. На электричке быстро добавляет Маша. — Совет да любовь, — смеется Максим. — Дурак, — огрызается Маша. «Мы по делу едем, а не гулять». «Что за дело?» спрашивает Алексей. «Нужно найти некоего Крюкова, Владимира Мелсовича, прописанного по второму Карачаровскому проезду дом 2, квартира 16». Без запинки отвечает Маша. По его документам устроился в больницу тот тип, о котором Сагудаеву говорил Раймонд. Он сегодня утром срочно уволился. Номер телефона не обслуживается». «Делайте выводы». «Да что тут выводить?» Максим пожимает плечами. «Скорее всего, он Сагудаева и зарезал. Ждал меня, не дождался. Решил, что Сугудаев водит их за нос и показательно его покарал. А на работу явно устроился по краденному паспорту. Добавляет Алексей и достает из пакета следующий гамбургер». Его примеру следует Максим. Маша, кажется, совсем забыла о своем надкусанном гамбургере, который она держит в левой руке. — Не все так просто, — говорит Маша. Он устроился на работу, как положено. Предъявил не только паспорт, но и другие документы. Военный билет, свидетельство о присвоении с СНИЛС — все эти документы никто с собой не носит. Квартирная кража, — вставляет Алексей. «Квартирные воры документы не берут», — возражает Маша. «Это палевая улика, доказывающая, что вор был в этой квартире. Можно допустить, что кража целенаправленно совершалась ради документов, но мне кажется, что все было проще. Документы купили или одолжили у какого-нибудь ханыги, «Который квасит так, что ничего не помнит», — говорит Максим. «Возможно, что и так», — соглашается Маша. Но это все же Ниточка, и я хочу за нее потянуть. Поехала бы ты с Максом, предлагает Алексей. Я уже настроился завтра с машиной. Включи мозги, требует Маша. Мы к кому едем? потенциальному Ханыги. Не исключено, что придется пить с ним, чтобы наладить контакт. Понял, Алексей театрально вздыхает. Чебурашка всегда крайний. Максим дразнит Алексея, изображая чебурашку, надувает щеки, тянет пальцами уши в стороны и дурашливо таращит глаза. — А ведь из тебя мог бы получиться хороший, характерный актер, — говорит Маша и тут же спохватывается. — Макс, у тебя будет свое задание. Алексей показывает Максиму язык. — Шантажировать никого не стану, — отрезает Максим. — Я к тебе, Маша, со всей душой. Но как-то не тянет висеть в позе летущей мыши с перерезанным горлом. «Не гони», — осаживает Маша. «Никого шантажировать не придется. Побываешь на областной станции переливания крови, в отделении переливания крови областной больницы. Расскажешь о тяжелом материальном положении и спросишь, нельзя ли сдать кровь без лишней волокиты». «Два раза подряд?» — ужасается Максим. «Сдавать не нужно», — успокаивает Маша. Мне важно знать, практикует ли там такое или нет. Ну и вообще, потрись среди доноров, погрей уши. Может, что интересное услышишь. Только вернись к старому имиджу, чтобы было видно, как ты бедствуешь. Но ну, вообще-то таким, как сейчас, ты мне нравишься больше». «Правда». Максим смущенно смотрит на свои джинсы. «Я еще и в комнате своей прибрался. Три мешка мусора вынес на помойку и занавески постирал». Родаки в осадок выпали. Алексей многозначительно хмыкает. Ты умничка, Максик, — говорит Маша без тени иронии. Порядок в жизни начинается с чистой одежды и порядка в доме. Так держать? Есть так держать. Максим перекладывает недоеденный гамбургер из правой руки в левую и отдает Маше честь. А про характерного артиста ты пошутила? Или у меня правда задатки есть? На мой взгляд, есть. Отвечает Маша. «Осталось убедить в этом приемную комиссию».